***Семь. ***Страйк до вечера кантовался в здании студенческого центра Лондонского университета, где, решительно и хмуро прошагав мимо вахты, избавил себя от необходимости отвечать на вопросы и предъявлять студенческий билет. ***Вначале он сходил в душевую, оттуда направился в буфет, взял черствый рогалик с ветчиной и плитку шоколада. ***Затем, плохо соображая от усталости, побродил по улицам, покурил. Зашел в пару дешевых магазинов и на полученные от Бристо деньги накупил всяких мелочей, необходимых тому, кто остался без крова. С первыми сумерками он обосновался в итальянском ресторане, составил пакеты у себя за спиной, выпил пиво и чуть не забыл, почему вынужден убивать время. В контору он вернулся около восьми. Лондон в этот час был особенно дорог его сердцу. Рабочий день окончен... Окна пабов, как драгоценные камни, лучатся теплым светом. На улицах кипит жизнь, а солидное постоянство старых зданий, смягченное огнями фонарей, внушает поразительную уверенность. Ковыляя по Оксфорд-стрит с упакованной раскладушкой, он так и слышал их мягкий шепот: «Ты не один такой». Семь с половиной миллионов сердец билось в этом старинном холмистом городе, и многим было куда больней. Магазины закрывались, небо окрашивалось цветом индиго, а Страйк утешался бескрайностью города и собственной обезличенностью. Втащить раскладушку по железной лестнице на третий этаж оказалось непросто. Когда Страйк добрался наконец до своего офиса, боль в правой голени стала нестерпимой. Он ненадолго прислонился к двери, перенес вес на левую ногу и увидел, как запотевает стекло от его дыхания. «Жирный ублюдок», — высказался он вслух. «Старая развалина». Утирая пот, Страйк повернул ключ в замочной скважине и свалил покупки прямо за порогом. В кабинете он сдвинул в сторону письменный стол и установил раскладушку, бросил на нее спальный мешок, взял свой дешевый чайник и сходил на лестничную площадку за водой. На ужин у него была лапша быстрого приготовления. Он выбрал марку Pot Noodle, потому что она напомнила ему сухой паёк. Он машинально потянулся к знакомому контейнеру, когда почувствовал какую-то глубинную связь между пищей, которую достаточно залить водой и разогреть, и ожидавшим его временным пристанищем. Плеснув в контейнер кипятку, он уселся в свое рабочее кресло и стал есть лапшу пластиковой вилкой, позаимствованной студенческой столовой. Улица за окном почти опустела. В конце проезжей части мелькал транспорт, а двумя этажами ниже, в баре 12 тактов, тяжело ухала бас-гитара. Место для ночлега было вполне сносным. Знавал он и похоже. Взять хотя бы каменный пол многоэтажной парковки в Анголе, или разбомбленный металлический завод, где они спали в палатках, а по утрам харкали черной сажей. Или самое гнусное. Ночлежку в Норфолке, куда мать притащила его вместе с одной из сводных сестер, когда ему было восемь, а сестре — шесть. Помнил он и неуютную больничную койку, на которой провалялся не один месяц, и заброшенные трущобы, где также обретался вместе с матерью, и промерзший лес, где находился их военный лагерь. По сравнению со всем прочим, узкий, неприветливый лагерный лежак под единственной голой лампочкой выглядел невероятной роскошью. ***Обзаведясь предметами первой необходимости, Страйк будто погрузился в знакомый солдатский быт, когда делаешь то, что положено, без вопросов и жалоб. ***Он выбросил пустой контейнер, включил свет и подсел к столу, за которым Робин провела почти весь день. ***Занимаясь подготовкой нового дела, жесткая картонная папка, чистые листы бумаги, металлический зажим, Блокнот с записями откровений Бристу, рекламная листовка из паба тотном Он отметил порядок в ящиках стола, протертый от пыли монитор, отсутствие чашек и остатков еды, а также легкий запах средства для ухода за мебелью. С некоторым любопытством он открыл жестянку для мелочи и обнаружил там выведенное аккуратным, округлым почерком Робин сообщение о том, что ей причитается 42 пенса за пачку шоколадного печенья. Страйк взял 40 фунтов из наличности, полученной от Бристоу, и бросил в жестянку, а затем, поразмыслив, отсчитал 42 пенса мелочью и положил сверху. После этого он вынул из верхнего ящика секретарского стола одну из уложенных аккуратным рядком шариковых ручек и начал плавно и быстро писать, начав с даты. Конспект беседы с Бристоу он вырвал из блокнота и вложил в папку отдельно перечислил все действия, совершенные к этому моменту, включая звонки Энстису и Уордлу плюс номера их телефонов. Неучтенными остались только сведения о его знакомце, от которого был получен полезный адресок с парой имен.